Глава одиннадцатая. Упорный Антипов. Фамилия Антипов подошла к Кириллу как нельзя лучше, поскольку имя Антип на греческом означало «упорный». Кирилл тоже был упорным, он стойко отражал удара судьбы и, несмотря ни на что, продолжал идти по избранному пути. Ираспера через тернии к звездам. Отпустив очередной пинок, судьба злодейка меняла гнев на милость и начинала подыгрывать. Когда Кирилл попросил Иру помочь найти недорогую однушку, где-нибудь не очень далеко от центра, Тарс смеялась и ответила, что задача заведомо невыполнима. Не очень далеко недорогое не бывает. Тут же предложил остановиться у нее, мол, что уж там, столько лет знакомые вообще не чужие друг другу люди. — Да мне как-то неловко вас стеснять, — засмущался Кирилл. — Да и что твоя Ленка подумает? — Она все поймет, — хмыкнула Ира. — Сейчас дети быстро начинают разбираться в жизни. А насчет стеснения можешь не париться. Мы теперь живем в трехкомнатных хоромах с большой кухней. — Рулетка банк сорвала, — пошутил Кирилл. — Переехал из центра в Биберево, — объяснила подруга. Если жить у метро, то пофиг, где именно. Но зато новый дом и квартиры чуть ли не вдвое больше прежней. Но переезд и покупка новой обстановки влетели в копеечку, так что готова сдать комнату приличному, платежеспособному мужчине с серьезными намерениями. — А почему бы и нет? — подумал Кирилл. — Не мальчик уже. Пора расставаться с иллюзиями насчет министерских и банкирских дочек. Он на лбу уже залысины прорезались, да и вообще. Опять же, зная ее как облупленную, разочаровываться не придется, и человека она полезный. Одно к другому, и все в умасть. — Давай сделаем немного иначе, — предложил он, хорошо зная, что под маской циничной стервы кроется романтическая натура. Гибрид бедной Лизы с Наташей Ростовой. Я на первых порах остановлюсь в гостинице, так будет лучше. Мы с тобой встретимся, кое-что обсудим и решим, как нам быть дальше. Окей? — Хокей, ответила подруга. Недалеко от нас есть классный вьетнамский отель. Там не номера, а отдельные квартиры с кухней. — Кухня-то мне зачем? — удивился Кирилл. — Как это зачем? — в свою очередь удивилась подруга. А вдруг после нашего разговора я останусь ночевать у тебя и утром захочу приготовить нормальный завтрак? Девушки на выданье положено демонстрировать хозяйственные наклонности. Кирилл благоразумно не стал припоминать девушке на выданье ее любимую фразу. «В это говно я больше не вляпаюсь. Следующим маршем Мендельсона в моей жизни будет похоронный». Если кто не в курсе, то одна из так называемых «Песен без слов» Феликса Мендельсона, номер 3, опус 62, представляет собой «Траурный марш». Родители восприняли известие о возможном альянсе с бывшей однокурсницей спокойно. Отец сказал «Пора бы уже», а мать призналась, что Ира ей всегда нравилась. Целеустремленная девушка росла без отца, а мать потеряла на третьем курсе, но, тем не менее, не сбилась с пути, выучилась и степенилась, вышла в люди. Молодец! Подтекст, как это часто случалось у матери, был обидным. «Тебе устроена ты наша, именно такая жена и нужна». Но Кирилл предпочел притвориться, что подтекст он не услышал, а мать, в свою очередь, не стала развивать эту тему. «Расставаться нужно по-хорошему, без обид». Предложение было сделано в традиционном романтическом стиле с кольцом в бархатном футляре, но с некоторыми поправками. Не было свечей, вставания на колено перед всем залом и радостных воплей невесты. Ну и вместо «да» Кирилл услышал «Не знаю, стоит ли, но почему-то хочу». Такси целовались так страстно, что пожилой водитель одобрительно поинтересовался. «Маля да?» Пока что жених и невеста, ответил Кирилл. Но ребенок у нас уже есть, добавила Ира. К мысли о наличии ребенка нужно было привыкнуть, но в целом Кирилл не имел ничего против. Девочка вроде как милая, спокойная, учится на отлично, собирается стать врачом, как мама. Того и гляди, новая врачебная династия будет основана. Свадьба получилась более чем камерной. Жених, невеста, дочь невеста, родители жениха, две подруги невесты. но душевный. Посидели, пообщались, спели хором ярославскую из репертуара Михаила Круга. Мама была немножко шокирована, но вида старалась не подавать. И даже устроили метание букета невесты, которой ловко поймала ее дочь. Ну, разве что драки не было, но это уже излишество. Хорошая свадьба хороша и без драки. «В целом все нормально», — подвел итог Кирилл. «И вообще с и судьба меня свела неспроста, причем два раза в Ярославле и в Москве. Состоялось и свадебное путешествие. Проводив родителей, укатили втроем в Питер. Потусили там четыре дня, не обращая внимания на суровую и зимнюю погоду. И вернулись в Москву с сознанием исполненного долга. Все традиции соблюдены, теперь нужно начинать новую жизнь». Фамилию Ира менять не стала, сказав, что Барканская она себя иногда представляла, а вот Антипова это очень непривычно. Кириллу и самому было непривычно. Сложнее всего давалась новая подпись. Вроде бы отработал ее до автоматизма, а рука все равно выводила «К. Барканский». В конце концов Кирилл пошел на компромисс. Сократил свой витиеватый автограф до буквы «К» с решительным горизонтальным росчерком. «Есть у меня на примете одно место», — сказала новобрачная, застав супруга за рассылкой резюме. «Сугубо для своих, бы кого туда не берут, но раз уж мы поженились, могу составить протекцию». «Чем торговать?» — поинтересовался Кирилл, немного удивленный таким вступлением. «Органами или веществами?» «Все гораздо хуже», — усмехнулась Сира. Это частный медицинский центр, встроившийся в систему добровольного медицинского страхования. Проще говоря, насосная станция по перекачке денег». «И что такого?» – удивился Кирилл. «Это же обычное дело, у нас же страховая медицина». «Не совсем обычная, возразила Ира. «Там больше работают с бумагами, чем с живыми людьми. Показывают на бумаге объемы, получают деньги, делятся со страховщиками». Гоголь, мертвые души, там третий. Но для Близира и с живыми душами тоже работают. Надо же видимость деятельности изображать. Главный врач, он же владелец фирмы, наш бывший сотрудник. Посидел бедолага четыре года в старших лаборантах и решил податься в бизнес. Мужик неплохой, с понятием, и сотрудников подбирает, таких же. Сам понимаешь, дело тонкое. — Понимаю, — кивнул Кирилл, мысленно взвешивая за и против. «И долго ли он так работает?» «Шестой год», — ответила супруга. «Бизнес раскрученный и стабильный, можешь не сомневаться. Я бы не стала предлагать любимому мужу что-то стрёмное». Быть любимым мужем Кириллу нравилось. Новое впечатление — другой уклад жизни. Чего уж там, слишком долго жил с родителями на положении младшего члена семьи. Хорошо еще, что в маминкиного сынка не превратился». В общем, вписался в новую жизнь сразу же, будто прожил с Иркой лет десять. И с ребенком отношения становились ровные. Опыта общения с детьми у Кирилла не было. Да и где он мог его набраться? Но он знал главный секрет. Чем меньше капать детям на мозги, тем лучше. Это работало. Кириллу уже приходилось начинать жизнь с чистого листа. Но на этот раз все в самом деле было по-новому. начиная с фамилии и заканчивая работой, на которую он устроился по наводке жены. Насосная станция располагалась в уютном двухэтажном особняке на задворках Покровского бульвара. На первый взгляд клиника как клиника, только вывеска нестандартная. Маленькая латунная табличка у входа и архив необычно велик, занимает чуть ли не половину второго этажа. Ну а в том, что вход в архив защищает супернавороченный биометрический замок, пропускающий по отпечатку указательного пальца, ничего необычного не было. Врачебные тайны нуждаются в надежной защите. Увидев главного врача станции, Ростислава Германовича, Кирилл подумал, ему бы в ситкомах сниматься, сразу бы звездой стал. Выглядел Ростислав Германович и впрямь комично, но с уточкой. Нижняя губа выпечена лопаткой, левый глаз подергивается, создавая впечатление лукавого подмигивания. Мало того, что сутулы, да еще и влево корпусом кривится, то и дело потирает руки, необычно крупные для такого сморчка. Но в ходе беседы впечатление круто изменилось. «Деловой мужик, с таким можно и нужно иметь дело, и глаз, что рентген, насквозь людей видит». Байки о возвращении к фамильным истокам Ростислав Германович не поверил. Полистал трудовую книжку, усмехнулся и спросил. А чего так много перемен в жизни? То специальность меняете, то города, а теперь вот фамилию. К такому вопросу Кирилл был готов. Он вообще проработал заранее все неприятные вопросы, которые могли возникнуть на собеседованиях. С кафедрой хирургии меня выперли из-за внутренних интриг, сказал он с просчитанной грубоватой прямотой. У заведующего кафедрой возник конфликт с моей матерью, которая работает доцентом кафедры терапии. Вот он на мне и отыгрался. Я от обиды психанул, молодой был, порывистый, и решил совсем уйти из хирургии. Надо сказать, что я не мог определиться с выбором специальности до шестого курса. Мама советовала идти в кардиологи, а отец, он у меня хирург, советовал идти по его стопам. Ну и в роду все были хирурги, это тоже сыграло свою роль. «Я вас понял», — перебил Ростислав Германович. Привратности судьбы вынуждали вас к переменам». Кирилл молча кивнул. «А что все же стояло за превратностями?» Прищурился главный врач. «Ответьте кратко, не растекаясь мыслью по древу. Для принятия решения мне важно знать ваши слабые места». «Я привык брать ответственность на себя, словно бы нехотя признался в кавычках Кирилл, следуя советам авторов умных книжек, которые учили подавать под видом недостатков достоинства». Сложные операции старался делать сам, и со сложными пациентами тоже разбирался самостоятельно, не спихивая их коллегам. Ну, а чем сложнее работа, тем выше вероятность неприятностей. Замечательно. Восхитился Ростислав Германович и потер ладони особенно энергично. Я бы и сам так ответил, будучи на вашем месте. Но у нас вам ничего сложного делать не придется. Основная работа — это работа с картами. «Творческая работа. Нужно обосновать как можно больше назначений и вести ваших хм, бумажных пациентов, так же, как и реальных, с повторными осмотрами, с динамикой и, разумеется, с новыми назначениями. Все должно быть как в жизни, четкое и ответственное. Вы меня понимаете?» «Понимаю», — ответил Кирилл. «Но у меня вот какой вопрос». «Не может случиться так, что пациент реально придет на прием и увидит в своей карте?» «Не придет», — ответил Ростислав Германович, подкрепив свои слова взмахом руки. «Наши бумажные пациенты не знают о том, что они застрахованы. Коллективные договоры ДМС — традиционный способ увода денег на страну. ДМС — добровольное медицинское страхование». А наша с вами задача — обеспечить определенную движуху, чтобы все выглядело естественно. Операция, прикрытие, так сказать. Иногда к вам будут приходить живые люди, у нас же открытая клиника. Мы не можем отказывать тем, кто к нам обратился. Но обращаются редко, потому что мы не рекламируемся, и цены для пришедших с улицы у нас ломовые. — Ну, если уж к вам обратились, то вы действуете по той же схеме, назначаете максимум консультаций и обследований, заодно и попрактикуйтесь навыки освежите. Последняя фраза сопровождалась ироничной усмешкой. — Такому палец в рот не клади, — уважительно подумал Кирилл. — Еще вопросы будут? — спросил главный врач, откидываясь на спинку своего кресла. — Есть один. — вежливо улыбнулся Кирилл. Я не совсем понимаю, как максимум консультаций и обследований соотносятся с интересами страховых компаний. По идее, для близира им хватило бы и минимума зачем тратить лишние деньги? Вы дотошный, констатировал Ростислав Германович. Это хорошо. Что же касается интересов, то здесь все очень сложно. Подробности вдаваться не стану, ибо они вам ни к чему. Скажу просто. Интересы владельцев не всегда совпадают с интересами менеджеров. А нам, раз уж мы варимся в этом котле, нужно стараться извлекать максимальную прибыль. Это как в политике. Есть высшие интересы и есть интересы отдельных группировок. Если вопросов больше нет, перейдем к обсуждению условий. Озвученные условия невероятно порадовали. Так и подмывало спросить, за что такие деньги. но Кирилл столь идиотского вопроса задавать не стал. Ясно, за что. За молчание и понятливость. И век бы так работать, и горе не знать. Опять же, спокойно. На бумажной работе не облажаешься, бумага, как говорится, все стерпит, тем более, что процессом рулишь ты сам. Как решишь, так и пойдет. С реальными пациентами тоже не должно быть проблем. Если назначать всем обследования по максимуму, то ничего не упустишь. Скорее найдешь то, чего нет, но это уже другой вопрос. С докторской чуть тьфу, тьфу тьфу Все тоже начало складываться удачно. Профессор с говорящей фамилией Фартушный, портовый человек, пообещал довести до защиты за полтора года. — А чего тянуть с хорошим делом? — сказал он в ответ на удивленно недоверчивое выражение лица Кирилла. Раньше бы я и за полгода вас остепенел, провернул бы все задним числом, но сейчас гайки малость подкрутили. Условия были жесткими, но приемлемыми и удобными. Авансовый платеж – 300 тысяч рублей. Когда диссертация будет готова – еще 200 тысяч. Публикации необходимых научных статей в журналах обойдутся в 300 тысяч. В среднем по двадцатнику за статью и 150 тысяч потребуется на технические нужды по организации защиты. Если добавить полтинник на скромный банкет, то получался ровно миллион. Большие деньги, но в целом подъемные, особенно с учетом того, что пообещал платить Ростислав Германович. В глубине души вибрировала опасливая мысль, а не подведет ли господин Фартушный, не кинет ли доверчивого провинциального лошару. Но супруга клятвенно заверила, что волноваться не стоит ни такой человек. доверенный, проверенный, огнем, водой и медными фанфарами испытанный. Тему диссертации Фартушный подобрал замечательную. Фармакологическая коррекция нарушений коронарного кровообращения в условиях эндотелиальной дисфункции. Эндотелием называется однослойный пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, а дисфункция – это нарушение нормальной функции. — С такой докторской, хоть в кардиологии оставайся, хоть в клинические фармакологи подавайся, везде она будет смотреться к месту. — Ты у меня просто закровище, — сказал супруги Кирилл во время празднования первых ста дней совместной жизни. — Я только одного не могу понять, почему мы раньше не поженились. — Потому что ты не предлагал, — упрекнула та. — Я, может, с первого курса ждала и надеялась. Ты, Кира, настоящий русский мужик, полжизни запрягал. «Зато сейчас понесемся вперед на всех парах», — подхватил подачу Кирилл. «И вообще, все случается именно тогда, когда нужно. Если бы мы с тобой поженились на первом курсе, то к третьему бы уже развелись, а теперь у нас все серьезно, все хорошо, и хочется верить, что навсегда». «Когда все хорошо, то легко верится в то, что так будет всегда». И даже если опыт, сын ошибок трудных, свидетельствует об обратном, то все равно верится, верится, верится. Как сказал философ и поэт Джебран, «Вера представляет собой оазис, в сердце которого никогда не достичь каравана мышления». Интермедия четвертая. Странные цифры. Кирилл, объясни, пожалуйста, почему при сложении 2,5 шестых И 3,5 у тебя получилась странная цифра 5,505 шестых. 2 плюс 3 будет 5. 5 шестых плюс 5 сотых будет... Ой, Виктория Георгиевна, я ошибся. 5 шестых плюс 5 сотых будет 55 шестых. Почему 55 шестых? Давай вспомним главное правило. Что мы должны сделать для того, чтобы совершать операции с дробями? Привести дроби к общему знаменателю. Правильно, к общему знаменателю, причем к наименьшему из возможных. Приведи-ка к общему знаменателю пять шестых и пять сотых. Я все понял, Виктория Георгиевна. Пять сотых нужно превратить в одну двадцатую, так будет удобнее. А затем нужно найти число, которое делится на шесть и на двадцать. Правильно. Для этого нужно шесть умножить на двадцать. Получается сто двадцать. Пять шестых плюс пять сотых дает десять сто двадцатых. Убираем ноль и получаем одну двенадцатую. Правильный ответ – пять целых, одна двенадцатая. Кирилл, останься, пожалуйста, сегодня после уроков. Мы с тобой разберем действия с дробями. Папа их со мной уже разбирал, Виктория Георгиевна. Я теперь знаю, что 0,5 плюс одна вторая дает один литр. Не уверена, что это уместный пример, Кирилл, но в целом верно. При сложении одной второй с 0,5 мы получаем единицу.